наконец мы отправились к перевалу надеясь что больше задержек в пути не последует однако уже через пару часов после стычки с дрэгами отряд наткнулся на сражение троих бойцов с юркими змеями упитанные пятнистые шланги трехметровой длины взяли людей в кольцо и проворно уклонялись от магических молний одного и огненных шаров второго оборонявшегося третий уже с трудом стоял на ногах и из последних сил отметал ползучих гадов воздушными оплеухами. Те снова и снова возвращались обратно, выстреливая в людей острыми иглами. Несколько таких торчало из деревянных щитов окруженных. «Алгай, это твои цели. Магии их поразить почти невозможно, а арбалетным болтом самое то», распорядился проводник, когда мы взобрались на холм в полусотни метров от схватки. «Зарядив арбалеты, передали их нашему стрелку». Через три минуты со змеями было покончено. Мы с целителем отправились к оборонявшимся. Почему не все сразу? Ленкур посоветовал быть настороже с любыми добытчиками, даже теми, которые обязаны нам жизнью. «Спасибо за помощь», — поблагодарил единственный строицы, кто еще стоял на ногах. «У вас, случайно, нет лечебных снадобий? Боюсь, без них я баронета до лагеря не донесу». «Ишит, осмотри раненых». — попросил у Гая, хотя мог этого и не говорить. Ашит уже склонился над одним из лежавших на земле. — Я Алтон, с кем имею честь? — Рихтос, — представился он. — Состою на службе барона Гаркина-Жилского. — А ваш приятель, неужели целитель? — Почти, — кивнул я. — Одаренный? — почти шепотом спросил Рихтос. — Да, поэтому полностью излечить вашего баронета не сможет. — Мне не понравилось, как огневик буквально пожирал глазами у Гая. Начал опасаться, как бы не повторилась ситуация, из-за которой мы избежали из Ибериума. Ишит осмотрел обоих пациентов и сказал, «Кровотечение остановлено. Теперь раны не представляют опасности для их жизни. И все же примерно час обоим лучше не двигаться. Даю два золотых, если на этот час вы останетесь с нами», попросил Рихтос. — Командир, можем засветло не успеть к перевалу, — покачал головой целитель. — Двадцать золотых, и вы еще поможете нам добраться до лагеря, а от него до перевала всего два часа пути. — Пешком? — решил уточнить я. — В лагере имеются лошади, доскачете да с ветерком. — Хорошо, — подал знак своим, чтобы подъезжали, а сам решил уточнить у Ишида. — А когда раненых можно будет посадить на лошадь? — Думаю, через полчаса. «Ты бы взял деньги сразу, пока предлагают, а то вдруг потом передумают», — резонно заметил целитель. Настаивать на немедленное оплате мне было не очень удобно. Однако Рихтос услышал слова Угая, вытащил кошель и отсчитал двадцать монет. «Прошу», — протянул деньги мне. «Благодарю». Золото я отправил в магическую торбу, когда новый знакомый смотрел в другую сторону. «Кто знает». «Как себя поведет баронет после выздоровления? Вдруг нашей жизни он оценит дешевле своих денег?» «Приветствую вас!» – поздоровался Ленкур. Двое других наших занялись сбором трофеев. «Не возражаете, если добычу поделим пополам?» – спросил он у огневика. «Мы двух человек потеряли сегодня. Давайте хотя бы шестьдесят на сорок». Рихтас решил немного поторговаться. «Командир?» Проводник отдал решение по трофеям на мое усмотрение. «Хорошо, пусть будет 60 на 40, но одну лошадку в лагере вы нам продадите по обычной цене». «Договорились», – кивнул он. Меня даже порадовало, что мужик начал торговаться. Человек, быстро соглашающийся с условиями другой стороны, чаще всего не собирается их выполнять. Мой сослуживец, Григорий, как-то рассказал поучительную историю своего детства. Ему, ребенку 11 лет, наобещались три короба «задай покататься на велосипеде», а потом он больше не видел ни велосипеда, ни тех, кому дал покататься. Пока ребята собирали трофеи, а целитель присматривал за ранеными, Рихтас рассказал о своих бедах, которые начались у них сразу после восхода солнца. «Мы отъехали от лагеря на приличное расстояние, и тут степь буквально начала с ума сходить. Молнии вокруг разили, словно в первое утро после пробуждения. Кони скинули седоков и разбежались в разные стороны. То тут, то там возникали островки чужих реальностей. Мы вначале по глупости даже порадовались столь щедрой добыче, но радость продолжалась лишь до тех пор, пока монстры, явившиеся вместе с кусками других миров, не принялись за нас. Артефактов уничтожения нам хватило на четверть часа, а потом пришлось спешно уходить вглубь степи. Во время бегства двое бойцов, оставшиеся задержать погоню, погибли. А когда мы, наконец, оторвались от чужаков, наткнулись на местных хищников, случайно потревожив кубло плюющихся полозов. После того, как змеи взяли нас в кольцо, решили все – крышка. Вы подоспели очень вовремя. Он еще немного рассказал о себе и раненых соратниках. Боец обладал даром огненной стихии и собирался в этом году попытать счастье при поступлении в столичную академию. Баронет и второй боец строили те же планы. А в степи трое выбрались, надеясь подзаработать немного карманных денег, поскольку родственники поскупились, выделив в качестве содержания всего золотой на кварту. Им мало пяти больших монет серебром в день, или в столице жизнь гораздо дороже, чем в Ибериуме. Учиться в академии, наверное, здорово, но у нас на это, к сожалению, денег нет. В ответ требовалось сказать несколько слов о себе, поэтому начал рассказывать придуманную Ашкуном легенду а мы в Турыин по делам. Слышал о нападении кочевников на Ибериум? «Слухи доходили», — кивнул Рихтас. «Нам с линкуром довелось тогда немного повоевать, а перед самым пробуждением степи срок найма закончился. В новом месте ждет новая работа. А еще другие парни к нам прибились. Было человек десять, но когда они узнали, что буду проверять их в степи после пробуждения, остались лишь трое» пока у меня претензий к оставшимся парням нет. Изображать из себя эдакого матерого наемника было сложно. Эта роль изначально предназначалась линкуру, но он поломал всю легенду, назвав меня командиром. Вот и пришлось на ходу перестраиваться. Благо Ишит быстро сообразил и отправился на помощь собирателям трофеев, чтобы предупредить, кто есть кто в нашем отряде. «Ты волшебник?» – спросил Рихтас. Видимо, он считал, что если я верховожу, значит, магии обучен. «Одаренный. Из вольников, что ли?» «А это имеет значение?» — снисходительно улыбнулся, не ответив на вопрос. «Нет, конечно». Собеседник сообразил. Не следует быть столь назойливым. «Командир, трофеи собраны. Всего добыто семнадцать голов», — четко доложил Игун. «Сразу раздели. Семь — наша добыча». Остальное потом отдадим союзникам. Кивнул в сторону Рихтаса. Будет сделано, командир. Капрал побежал выполнять приказ. Строгая у тебя дисциплина, а восхитился новый знакомый. В бою без нее нельзя. Чуть замешкался, и сам пропадешь, и соратников подведешь. Самому было смешно, насколько уверенно я вещал, как умудренный опытом ветеран. Тоже мне. Командир спасательной миссии нашелся. Да у меня отроду не было более одного подчиненного, и этим подчиненным являлся я сам. В прежней жизни у меня даже собаки или кошки не было. Боялся заводить на случай, если вдруг со мной что-то случится. Кто за ними тогда ухаживать будет? И ведь хорошо, что не завел. Сейчас тосковать по мне некому. Вот только от этих мыслей самому стало так тоскливо, хоть волком вой.